Глава 14 Последний раз перед выходом смотрю на себя в зеркало. Оно еще не такое, как привыкли мы в своем мире. С 13 века в Европе стали делать стеклянные зеркала. Для этого брали сосуд из стекла, в который в процессе выдувания наливали расплавленное олово. Затем застывшие изделия разбивали и из осколков делали зеркало. Почти такое стояло передо мной – с одним маленьким изменением, которое подняло стоимость зеркала до небес. «Интересно, откуда оно здесь?» «Откуда здесь такое зеркало?» «Интересуюсь я у Сары». Рабыня пожимает плечами. Вместо нее отвечает Мила. «Мы его везли с собой для Дона Мигеля», – произносит она. Он просил Дона Смита доставить груз с порта в Сан-Сальвадор-де-Байя. Что в ящиках, Дон Смит не знал. А когда было решено со свадьбой, Дон Мигель распорядился подарить его вам. Мне казалось, что удивить меня больше уже невозможно. Мигелю это удалось. Это зеркало сделано с добавлением золота в состав отражающего свет вещества. Цена его настолько баснословно, что позволить себе его приобрести могли лишь короли или очень богатые люди. В уплату за одно такое изделие отдавали и поместье, и морское судно. Откуда оно у картежника, по случаю выигравшего плантацию? Мой будущий муж все больше обрастает тайнами. «Дона Тори, поспешите!» – торопит меня поверенный. «Да, тянуть больше нельзя. Мила, повинуясь моему знаку, открывает дверь». Нет ничего более сладостного, чем видеть в глазах мужчины восхищение. Я довольно критично относилась к своей внешности раньше и тем более придирчива к телу, доставшемуся мне по милости Всевышнего. Но даже я не могу найти в своем образе изъяна. Голубое платье из испанского шелка с бордовыми вставками по лифу и юбке, отделанное тончайшим белым кружевом по воротнику и манжетам. Такое же кружево украшает мои бордовые, как вставки на платье, атласные туфельки. В руках я держу кружевной веер. На голове Мила туго завела боковые пряди и при помощи каркаса закрепила около шеи. Затылочные пряди она убрала в косу, имевшую плоскую форму. Я ничего не стала ей говорить. Если мне не изменяет память, то такие прически носили еще в начале века – К сожалению, Милаграш всего лишь горничная, а не парикмахер, поэтому сделала, как сумела. Куаферы появились в Европе в конце 17 века и активно внедряли в моду женские стрижки. В Бразилии, естественно, такой роскоши еще нет и не скоро появится. «Вы великолепно выглядите, Дона Тори», – целуя мне руку, произносит Дон Смит. «Будь я проклят, если вы не сразите Мигеля на повал». Мне не удается скрыть довольную улыбку, и Дон Смит шепчет мне на ухо. Побольше блеска и озарства в глазах Тори. Мы выходим во двор, где уже собрались домашние рабы. Проходим сквозь живой коридор. Они бросают живые цветы мне под ноги, и мы с Доном Смитом ступаем по живому ковру из бархатцев, агератума, львиного зева, вербены, сальвии, цинерарии, калеоса. Никогда не видела такой красоты. Кажется, что весь справочник по комнатным растениям лежит у моих ног. По современным традициям Бразилии, жених ждет невесту возле алтаря, а она обязательно должна опаздывать. Я льщу себя надеждой, что именно мы с Мигелем стали ее прародителями. Глупая, но ужасно приятная мысль. Двери церкви украшены живыми цветами, и пока мы медленно, чтобы все могли рассмотреть свою новую хозяйку, движемся к церкви. «Дон Смит, а разве мне можно выходить замуж во второй раз? Как всегда, вовремя меня стали волновать юридические тонкости. Ваш отец не говорил, что вы уже были замужем. Теперь уже волнуется Дон Смит. Получается, что это его ошибка». Замужняя невеста. «Я не была замужем, открещиваюсь я. Педро Верейра, мой первый муж». Дон Смит легонько сжимает мою ладонь. «Ну и напугали вы меня, Донна Тори», – произносит он. С Верейра было заключено всего лишь юридическое соглашение о замужестве, брачный контракт, а он его переуступил Мигелю. Не буду портить себе единственный свадебный день в двух жизнях. Надо насладиться им по полной. Перед раскрытыми дверьми церкви Сара всовывает мне в руки букет из диких лилий ланкефлорум, которые представляют собой трубки громадных белых с коричнево-лиловой спинкой цветов с дивным ароматом. Изнывая от жары, хотя июнь в Бразилии и зима по календарю, «Дон Смит в роли посаженного отца ведет меня по проходу между скамьями к жениху». В православных храмах, к слову, нет скамей для сидения, но это больше относится к традиции православия, чем к тому, что сидеть запрещено. Считается, что во время молитвы человек должен трудиться как духовно, так и телесно. Именно жертва Богу, видя утруждения своего тела стоянием, не остается им незамеченной. Нужно будет потом расспросить священника о разности традиций, но позже. Сейчас же я вижу горящее от желания взгляд Мигеля и избиваюсь с размеренного шага. Дон Смит обеспокоенно смотрит на меня, он готов остановить венчание, если я буду против. Насколько же отзывчивый он человек. Всё в порядке», – шепчу я ему, и мы шествуем дальше. Он символично передает мою руку Мигелю. Запечатлев на ней горячий поцелуй, жених застывает перед священником. Его локоть рядом с моим. Тыльная сторона ладони едва касается моей. Я не слышу, о чем говорит священник, хотя отмечаю, что служба идет на португальском. Мои чувства сосредоточены на Мигеле, его прикосновениях. Сейчас нет до целомудренных проповедей. Я горю в предвкушении близости с Мигелем, готова поклясться, что он чувствует то же самое. Согласна ли ты, Виктория Анна Мария Коста и Сильва, графиня Помбала, взять в законные мужья Себастьяна Мигеля Витория Карлоса де Барбона, герцога Альбу, спрашивает он меня: любить и почитать его, быть верной и подчиняться мужу пока смерть не разлучит вас. Я, ошеломленная собственным дворянством и пришибленная титулом Мигеля, только и могу что кивнуть. Священник переспрашивает меня, словно не расслышал ответа. «Согласна», — громко говорю я, и по церкви проносится восторженный вой. Ту же процедуру проходит и Мигель только в его варианте почему-то отсутствует часть про верность и подчинение. Его согласие также вызывает бурную реакцию присутствующих. «Объявляю вас мужем и женой», – произносит священник стандартную фразу. «Можете поцеловать невесту». «Почему невесту?» – проносится у меня в голове вопрос, когда уже жену. Все мысли перепутались, стоило мне посмотреть в его глаза – Жадные губы мужа накрывают мои в совсем нецеломудренном поцелуе, на который надеялся священник».